В частности, выполнять пасторские обязанности по воспитанию молодого поколения, оставшегося в ту пору духовно-беспризорным. Непосредственно связано с как бы случайным упоминанием имени отца Колпинга, одного из немногих, кто воспринимал эту заповедь не как абстрактный, реально трудновыполнимый принцип, а сумел реализовать его практически. Я мысленно прощался со своей комнатой в задней половине дома, выходившей в сад, где вековые деревья еще стояли в летнем уборе, и где я со страстью углублялся в математические формулы, в строгие кривые геометрических фигур, в по-зимнему ясные переплетения сферических линий, проведенных моим циркулем и моим Рейсфедором. Там я очертил церкви, которые когда-нибудь построю. Щелкнув пальцем по окурку, Шерелла швырнул его в туман. Красный огонек, медленно кружась, опустился вниз. шрелла с улыбкой повернулся ко мне, ожидая вопроса, который я все еще не решался задать, и покачал головой. Цепочка огней отчетливо вырисовывалась над пеленой тумана на берегу. — Идем, — сказал Шерелла. — Вот они уже явились. Разве ты не слышишь? — Я слышал. Мост дрожал от их шагов. Они перечисляли места, куда скоро поедут на каникулы. Альгой, Вестервальд, Бадгастайн, Северное море. Они говорили о мече, который бросил Роберт. На ходу... Мне было легче задать ему вопрос. Что это значит? спросил я. Что это значит? Ты еврей? Нет. А кто же ты тогда? Мы аганцы, сказал Шрела. Мы поклялись не принимать причастие буйвола. Аганцы? Я испугался этого слова. — Это... это секта? — спросил я. — Пожалуй. — А не партия? — Нет. — Я бы не смог, — сказал я. — Я не могу быть агнцем. — Значит, ты хочешь принимать причастие Буйвола? — Нет, — сказал я. — Пастыри, — сказал он. — Есть пастыри, которые не покидают своего стада. — Скорее! — прервал я его. — Скорее! Они уже совсем близко. Мы сошли вниз по темной лестнице на западной стороне моста. Когда мы добрались до шоссе, я поколебался секунду. Чтобы пойти домой, мне нужно было свернуть направо, а Шерелли — налево но потом я все же отправился с ним налево. Дорога к городу петляла между дровяными складами, сараями и небольшими огородиками. После первого же поворота мы остановились. Теперь мы углубились в туман, низко стелющийся над землей. Увидели, как силуэты школьных товарищей движутся над перилами моста, услышали шум их шагов, их голоса, А когда они начали спускаться вниз, и эхо загрохотало, повторяя стук, подбитых гвоздями башмаков, чей-то голос прокричал «Нетлингер! Нетлингер! Подожди же!» Громкий голос Нетлингера в свою очередь разбудил над рекой гулкое эхо. Разбившись об быки моста, оно вернулось к нам, а потом затерялось где-то позади, в огородах и в складских помещениях. Нэтлингер закричал, «Где же наша овечка и ее пастырь?» И смех, многократно повторенный раскатами эхо, осыпал нас ледяными осколками. — Ты слышал? — спросил Шрелла. — Да, — сказал я. — Овца и пастырь. Мы смотрели на тени замешкавшихся мальчиков, которые двигались над мостом. Пока они спускались, их голоса звучали глухо, а когда они пошли по шоссе...